Присутствующие начали переглядываться. Очевидно, лорд Голден выпил слишком много бренди, но продолжал подливать себе в бокал. Его речь повисла в воздухе, все молчали. Возможно, Авоин решил сменить тему, но его вопрос лишь вызвал продолжение пламенной речи лорда Голдена. Значит, принц частенько медитирует. — Мне сказали, что так принято в горном королевстве, — подтвердил лорд Голден. Откуда мне знать, так ли это? У нас в Джамилии совсем другие нравы. На моей прекрасной родине молодые люди благородного происхождения думают о более земных вещах, а взрослые их поощряют, вот что я вам скажу, потому что молодой человек не может научиться жить в мире, прячась от него. Вашему принцу Дьютифулу следовало бы больше времени проводить при дворе и поискать дома подходящую для себя невесту, Джамилийский акцент все сильнее звучал в голосе лорда Голдена. Словно перебрав спиртного, он вдруг вспомнил выговор родного края. Он снова отпил из своего бокала и попытался поставить его на стол. У него не сразу получилось, и через край плеснула миниатюрная янтарная волна. Лорд Голден потер подбородок и рот, как будто пытался избавиться от воздействия бренди, затуманившего его мозги. Я подозревал, что он лишь поднес бокал к губам и не сделал ни глотка. Никто ничего не сказал на его слова. Однако лорд Голден, казалось, не замечал, что все молчат. А сейчас он уж и вовсе слишком долго прячется, возмущенно заявил он. При дворе только и говорят, где принц Дьютифу, что все еще в своем убежище, а когда он вернется, что никто не знает, у придворных отвор... Вратительное настроение. Плохо, когда юный наследник так надолго исчезает. Уверен, его кошки это тоже не по душе. Как ты думаешь, Авойн, охотничьи кошки злятся, когда их хозяева прячутся так долго? Авойн задумался, прежде чем ответить. Но тот, кто любит свою кошку, не оставит ее одну надолго. Их верность нельзя принимать как должное. Ее нужно постоянно завоевывать. Егерь собрался еще что-то сказать, но леди Брезинга его перебила. Коты лучше всего охотятся на рассвете. Поэтому, если мы хотим показать лорду Голдену наших красавцев во всем их блеске, пожалуй, стоит отправиться на покой, поскольку нам придется рано встать. Она сделала знак рукой, к ней подскочил слуга и отодвинул ее стул. Все остальные тут же поднялись из-за стола, хотя лорду Голдену это удалось не сразу. Мне показалось, что я услышал, как тихонько фыркнула дочь лорда Грейлинга. Впрочем, она и сама не слишком твердо держалась на ногах. Следуя своей роли, я подошел к моему хозяину и уверенно взял его под локоть. Он с высокомерным видом от меня отмахнулся и нахмурился, демонстрируя, что возмущен моей наглостью. Я терпеливо ждал, пока гости попрощаются друг с другом, а затем отправился за лордом Голденом в его апартаменты. Открыв перед ним дверь, я проследил за тем, чтобы он вошел внутрь, а затем последовал за ним, сразу заметив, что слуги леди Брезинги навели порядок в наших комнатах. Лохань с грязной водой унесли, в подсвечниках поменяли свечи, окно было закрыто. На столе стоял поднос с холодным мясом, фруктами и булочками — Закрыв дверь, я первым делом распахнул окно. Я просто не мог перенести, что нас с ночным волком разделял такой прочный барьер. Я выглянул наружу, но не увидел никаких признаков моего зверя. Вне всякого сомнения, он отправился на разведку, а я не мог рисковать и пытаться с ним связаться. Я быстро осмотрел наши комнаты, стараясь понять, обыскивали их или нет, а затем заглянул под кровати и в шкафы, чтобы убедиться, что никто за нами не шпионит. Слуги и гости леди Брезинги сегодня вели себя очень осторожно. Либо они знали, почему мы к ним приехали, либо ждали, что кто-нибудь вроде нас заявится к ним искать принца, но я не нашел в комнатах ничего подозрительного, а мою разбросанную одежду явно никто не трогал. Я никогда не оставляю свою комнату в идеальном порядке». Если в ней царит порядок, а кому-нибудь вздумается что-либо там поискать, вернуть все на места легко, гораздо труднее вспомнить, как все лежало и на каком расстоянии от пола висели рукава, небрежно брошенного на стул камзола. Столь же внимательно я изучил комнату лорда Голдена, который молча ждал, когда я закончу. Убедившись, что все в полном порядке, я повернулся к своему господину. Он плюхнулся в кресло, тяжело вздохнул, а затем, закрыв глаза, опустил подбородок на грудь. Его лицо приобрело бессмысленное выражение человека, перебравшего спиртного, и я возмущенно покачал головой. Ну как он мог забыть об осторожности и надраться? У меня на глазах Шут по очереди вытянул вперед ноги и громко стукнул каблуками по полу. Я послушно стянул с него сапоги и отставил их в сторону. — Встать можешь? — спросил я. «Чего?» — я поднял голову, продолжая сидеть на корточках на полу около его ног. «Я спросил, ты встать можешь?» Шут чуть приоткрыл один глаз, и широкая улыбка озарила его лицо. «Какой я молодец!» — шепотом поздравил он самого себя. «А ты такой благодарный зритель, Фиц. Знаешь, как утомительно играть роль, когда никто не знает, что ты ее играешь?» Как трудно изображать совершенно чужого тебе человека, когда никто не может оценить, насколько здорово у тебя получается. Искорки веселья заплясали в его глазах, напомнив мне прежнего шута. Потом они погасли, и он совершенно серьезно ответил, «Ну, так, чтобы его слышал только я, конечно, я могу встать и плясать, и прыгать, если понадобится. Но сегодня мы этого делать не станем». Тебе придется отправиться на кухню. Скажешь, что умираешь от голода. Несмотря на твою чудесную внешность, я не сомневаюсь, что тебя накормят. Поболтай там с ними. Давай иди прямо сейчас. Я могу и сам лечь в постель. Окно оставить настежь? Я бы предпочел, чтобы оно оставалось открытым, — ответил я. И я тоже отозвался ночной волк. Его слова прозвучали едва слышно, негромче легкого вздоха. «Ну что же, пусть будет открыто», — провозгласил лорд Голтон. В кухне было полно слуг, поскольку конец ужина еще не конец трудового дня. По правде говоря, мало кто работает дольше и тяжелее, чем те, кто кормит обитателей большого имения. Ведь не успели слуги привести все в порядок и вымыть посуду после ужина, как уже пришло время ставить хлеб на следующий день». В Гейлтоне дела обстояли точно так же, как и в замке бакип Я подошел к двери и осмелился заглянуть внутрь, изобразив на лице надежды и вопрос одновременно. Одна из девушек тут же меня пожалела. Я ее узнал, она прислуживала за столом, обращаясь к ней, леди Брезинга называла ее Лебвен. Ты, наверное, ужасно проголодался. Они там ели и пили, не обращая на тебя внимания, будто ты деревянная статуя. Заходи. Они, конечно, покушать любят, но тут еще много осталось. Через несколько минут я сидел на высоком табурете, на углу засыпанного мукой и изрезанного ножом стола для хлеба. Лебвен поставила передо мной несколько блюд, так, чтобы я мог до них дотянуться. Еды действительно осталось полно. На огромной тарелке лежали тонкие куски копченой ленины, красиво украшенные маленькими маринованными яблоками. Засахаренные абрикосы казались пухлыми золотистыми шариками, уложенными в корзиночке, которые рассыпались, стоило им попасть в рот. Десятки крошечных птичьих печенок, замаринованных с чесноком в масле, меня не заинтересовали, а вот темные утиные грудки, приправленные сиропом и кусочками сладкого имбиря, показались очень даже привлекательными. Я наслаждался уже тем, что смотрел на эти кулинарные изыски. Лебвен принесла мне отличный черный хлеб и масло, а также кружку холодного эля и кувшин на случай, если я захочу, добавки. Когда она расставила все передо мной, я кивком поблагодарил ее, а она пристроилась у противоположной стороны стола, щедро посыпала его мукой и выложила на нее поднявшееся тесто. Девушка начала мять и вертеть его, время от времени добавляя муку, пока оно не заблестело, как шелковое. Несколько минут я просто ел, наблюдал и прислушивался к обычной кухонной болтовне. Сплетни, мелкие дрязги между слугами, разговоры о том, что следует сделать на завтра. Господа встанут рано и сразу же потребуют завтрак, да еще такой же роскошный, как сегодняшний ужин. Кроме того, нужно приготовить еду, которую они возьмут на охоту, и она должна радовать глаз, а не только наполнять желудок. Я наблюдал за Лебвен, она раскатала тесто, помазала его маслом, свернула, потом снова раскатала и опять смазала маслом, и раскатала, и так несколько раз. Она почувствовала, что я на нее смотрю, и улыбнулась. Так получаются слоеные булочки, воздушные и хрустящие. Правда, с ними приходится повозиться, а проглотят их за одну минуту. У нее за спиной слуга поставил на стол корзинку, Открыв ее, положил внутрь чистую льняную салфетку и начал складывать еду. Свежие булочки, маленький горшочек с маслом, тарелку с ломтями мяса, несколько маринованных яблок. Я искоса наблюдал за ним, одновременно кивая и отвечая Лебвен, «Странно, правда? Им все равно, сколько нам приходится работать, чтобы им было удобно и приятно жить». По кухне прокатился одобрительный гомон. «Ну вот посмотри на себя». С сочувствием проговорила Лебвен. «Простоял на посту весь ужин. Как будто кто-то мог сделать что-нибудь плохое твоему хозяину в доме, где он гость. Дурацкие джемилийские нравы. Если б не его глупые прихоти, ты мог бы спокойно поесть. И весь вечер был бы твой. Да уж, искренне сказал я, мне бы хотелось тут у вас побродить. Мне еще ни разу не приходилось бывать в замках, где держат кошек вместо собак». Слуга с корзинкой направился к двери, около которой его ждал какой-то человек, тут же забравший у него корзинку. В другой руке он держал что-то пушистое, вроде как покрытое мехом, но дверь за ним закрылась, и я не успел ничего разглядеть. Мне отчаянно захотелось все бросить и последовать за корзинкой с едой, но Лебвен продолжала говорить. Ну, это началось около десяти лет назад, когда умер наш старый хозяин. Он держал гончих, а еще пару охотничьих котов для Миледи. А молодой хозяин предпочитает котов собакам, И потому все наши гончие постепенно вымерли. Ну, если честно, я совсем не скучаю по их глупому лаю, да и под ногами никто не путается. Больших котов держат в загонах и выпускают только перед охотой. А что до маленьких, так они просто прелесть. И польза от них куда больше, чем от собак. Ни одна крыса не смеет даже нос сунуть на нашу кухню. Уж можешь мне поверить, Лебвен ласково посмотрела на полосатого домашнего кота, который дремал в очага. Несмотря на теплый вечер, он грелся у тлеющего огня. Наконец Лебвен закончила промасливать тесто и принялась отбивать его ладонями. Разговаривать в таких условиях стало невозможно, и я смог, не нарушая приличий, уйти. Я подошел к двери и открыл ее, но человек с корзинкой куда-то исчез. — Если ищешь туалет, — крикнула мне Лебвен, — нужно выйти из другой двери и завернуть за угол. Это не доходя до крольчатника. Я ее поблагодарил и послушно направился к другой двери. Быстро оглядевшись по сторонам, я убедился, что никого поблизости нет, и обошел дом с торца, но другое крыло закрывало вид. В лунном свете я разглядел между особняком и конюшнями ряды кроличьих домиков. — Значит... Вот что держал тот человек, кролика, которому только что свернули шею. Отличный ужин для охотничьей кошки. Однако вокруг никого не было, а я не решился связаться с ночным волком, да и на кухне заметили бы мое отсутствие. Я мрачно выругался, понимая, что еда в корзинке и кролик предназначались для принца Дьютифула, а я упустил отличный шанс его разыскать. Пришлось мне возвращаться в тепло и свет кухни». Там стало заметно тише. Посуда почти вся была уже вымыта, и слуги отправились спать, чтобы немного отдохнуть перед тем, как им придется снова заняться делами. Только Лебвен продолжал месить тесто, а какой-то мужчина хмуро помешивал мясо в большом котле. Я вернулся на свое место и налил в кружку остатки Эля. Полосатый кот потянулся, встал и подошел ко мне, чтобы проверить, что я собой представляю. Я сделал вид, что не обращаю на него внимания, когда он обнюхивал мои сапоги и ноги. Потом он повернулся и открыл пасть, словно испытал самое настоящее отвращение, но я решил, что он просто изучает мой запах. Пахнет, как собака, которая на улице, презрительно подумал кот и, легко вскочив на стол рядом со мной, сунул нос в тарелку с олениной. Я оттолкнул его в сторону, но он нисколько на меня не обиделся. Лишь равнодушно перебрался через мою руку и схватил облюбованный кусочек. «Тапс! Ну что у тебя за манера? Хоть бы гости постеснялся. Не обращай на него внимания, Том, он избалован, да нельзя!» Лебвен взяла кота перепачканными в муке руками и поставила на пол, а потом вытащила у него из пасти кусок мяса. «Нечего кормить собак за столом, женщина!» В желтых глазах вспыхнул злобный огонек. Я уставился ему в глаза, испытывая детское наслаждение и зная, что большинство животных этого не любит. Кот что-то угрожающее проворчал, схватил мясо и спрятался под столом. Я медленно допил Эль. Кот меня разгадал. Означает ли это, что все в доме знают о моей связи с ночным волком, Несмотря на пространную лекцию о война во время ужина, я совсем не разбирался в повадках охотничьих котов. Посчитают ли они, что ночной волк вторгся на их территорию, или не станут обращать внимание на его запах во дворе? И покажется ли им эта новость достаточно важной, чтобы сообщить ее своим одаренным хозяевам? Не все связи Дара так же глубокие и тесны, как наши с ночным волком». Черного Рольфа раздражало и возмущало то, насколько сильно волк озабочен человеческими аспектами моей жизни. Может быть, здешние коты связывают себя с людьми только ради удовольствия, которое они получают от охоты? Ну, такое вполне возможно. Ну, Мало вероятно, но возможно. Ну что ж, мне удалось узнать не больше того, что мы и без того подозревали. Но зато я отлично подкрепился. На сегодня осталось только одно дело — хорошенько выспаться — Я поблагодарил Лебвен, пожелал ей спокойной ночи и, не слушая возражений, убрал за собой со стола. Когда я возвращался в наши комнаты, в замке царила тишина. Из-под двери виднелась тонкая полоска тусклого света. Я взялся за ручку, ожидая, что комната заперта, но, к моему удивлению, оказалось, что нет. Я внутренне собрался, осторожно толкнул дверь и замер на пороге, затаив дыхание. Лорел накинула длинный темный плащ поверх ночной рубашки, распущенные волосы окутывали плечи, мягкой волной падая на спину. Лорд Голден был в вышитом халате поверх ночной сорочки. Свет догорающего в камине огня играл на золотых птичках, украшавших рукава и спину халата, и волосы Лорел. Я успел заметить на руках Лорда Голдена кружевные перчатки. Он и Лорел стояли рядом, склонив друг к другу головы, Я, словно потрясенный ребенок, молча остановился на пороге и пытался понять, помешал ли я любовному объятию. Лорд Голден посмотрел на меня через плечо Лорел и знаком показал, чтобы я вошел и прикрыл дверь. Главная охотница повернулась ко мне, и в ее глазах я прочел удивление. «Я думала, ты спишь в своей комнате», — прошептала она, а я попытался понять, разочарована ли она. Нет, я ходил на кухню, чтобы поесть. Объяснил я ей, ожидая, что она как-нибудь отреагирует на мои слова, но охотница молчала. Неожиданно мне захотелось оказаться в каком-нибудь другом месте. Я ужасно устал, пожалуй, пойду к спать. Спокойной ночи. Я направился в свою комнату, но меня остановил голос лорда Голдена «Том». Тебе удалось что-нибудь узнать? Ну, кое-какие незначительные подробности из жизни слуг пожав плечами, ответил я, — ничего полезного. Я не знал, насколько свободно могу говорить в присутствии главной охотницы. Ну, похоже, Лорел повезло больше. Лорд Голден повернулся к главной охотнице с таким видом, что любая женщина была бы польщена его вниманием. — Принц Дьютифул был здесь, — задыхаясь шепотом сообщила Лорел. — Прежде чем отправиться спать... Я попросила Аваина показать мне конюшни и загоны для кошек. Меня интересовало, как он содержит животных. «Ты видела его дымкота?» — недоверчиво спросил я. «Нет, никаких бросающихся в глаза деталей я не заметила. Но принц всегда настаивает на том, что он сам должен заботиться о своей кошке. У дьютифола куча необычных мелких привычек, например, то, как он складывает и развешивает одежду. Он уделяет этому огромное внимание. В загоне для кошек... Я увидела пустой вольер, а на полке около него щетки и тому подобные вещи, разложенные именно так, как любит принц. Я уверена, что он там был. Я вспомнил комнату принца в Оленем замке и решил, что Лорел наверняка права. И тем не менее, ты думаешь, принц позволил поместить свою любимицу Радим с остальными кошками? В Оленем замке она всегда спала в его комнате». Там имеется все для удобства кошек. Специальная доска, чтобы точить когти, травы, которые они любят, зелень в горшках, игрушки, даже животные, предназначенные им в пищу. В поместье разводят огромное количество кроликов, так что кошки всегда едят еще теплое мясо только что убитых зверей. Здесь с котами обращаются как с особыми королевской крови. Мне казалось, что мой следующий вопрос был логическим продолжением того, что сказала Лорел. А мог принц поселиться в загоне, чтобы быть поближе к своей кошке? Может быть, человеку с корзинкой не пришлось идти слишком далеко? — Принц живет среди животных? — приподняв бровь, спросила Лорел. «Ну, — У меня сложилось впечатление, что он очень привязан к своей кошке. Мне показалось, он мог бы поселиться там, чтобы с ней не расставаться. — Я чудом... Не проговорился, открыв Лорел, что принц обладает даром и просто не может находиться далеко от животного, с которым связан. Меня спасло вмешательство лорда Голдена. Его мягкий голос прозвучал так тихо, что его не мог бы услышать никто, кроме меня и Лорел. Но, по крайней мере, мы знаем, что принц здесь был. Даже если сейчас его нет. Завтра, возможно, удастся выяснить еще что-нибудь полезное. Бразинги явно что-то от нас скрывают. Им известно, что принц покинул двор вместе со своей кошкой, и, скорее всего, они подозревают, что мы приехали в надежде его найти. Но мы будем продолжать играть наши роли и делать вид, будто верим всему, что нам говорят. Мы не имеем права показывать им, что мы кое о чем догадались. — Терпеть не могу подобное развлечение, — сердито заявила Лорел. «Ненавижу вранье и вежливые маски. Мне страшно хочется пойти и разбудить эту мерзавку, а потом заставить ее сказать, где дьютифол. Когда я думаю о том, какие страдания она причинила королеве, жаль, что я не попросила показать мне загоны для кошек до обеда. Тогда уж можете мне поверить, я бы задавала им совсем другие вопросы. Брезинги выделили мне горничную, которая настояла на том, чтобы помочь мне улечься в постель». Пришлось дождаться, когда все уснут, и только тогда я смогла выскользнуть из комнаты. Вряд ли мы добьемся успеха, если станем задавать прямые вопросы или попытаемся силой узнать правду. Королева хочет, чтобы Дьютифул вернулся ко двору без лишнего шума, и нам не следует забывать о ее желаниях. Лорд Голден посмотрел на меня, как будто хотел удостовериться, что я все понял. Я постараюсь. Обреченно пообещала Лорел. Хорошо, а теперь давайте попробуем немного отдохнуть перед завтрашней охотой. Спокойной ночи, Том. Спокойной ночи, Лорд Голден. Главная охотница Лорел. Наступило неловкое молчание, и я не сразу сообразил, что жду ухода Лорел, чтобы закрыть за ней дверь. Я хотел рассказать шуту про корзинку с едой и мертвого кролика, но Лорел и Лорд Голден явно дожидались, когда я отправлюсь в Асвоясе. Охотница разглядывала гобелен, на котором не было изображено ровным счетом ничего интересного, а лорд Голден не сводил глаз с ее сверкающих в свете догорающего камина волос. Я хотел было закрыть для них дверь изнутри, но потом решил, что это будет глупо. Если лорд Голден пожелает, он и сам справится. «Спокойной ночи», — повторил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал сонно и устало. Взяв свечу, я отправился к себе и мягко прикрыл за собой дверь, разделявшую наши комнаты. Я разделся и улегся в постель, заставив себя не думать о том, что происходит за дверью. Я убеждал себя, что не испытываю зависти. Только мое одиночество становилось острее, когда я думал о том, чем они там занимаются. Я решил, что веду себя как самый настоящий эгоист. Шут много лет был лишен человеческого тепла — Неужели он не имеет права на женскую ласку теперь, когда стал лордом Голденом? Ночной волк послал я зов легкий, точно листок на ветру. Разум волка коснулся моего, и я испытал облегчение. Я увидел дубовую рощу и почувствовал, как прохладный ветер ерошит его шерсть. Я больше не был одинок. «Спи, маленький братец». «Я слежу за нашей добычей, но вряд ли мы узнаем что-нибудь новое до рассвета». Он ошибся.